Молитвах. Пыланье свеч, что выявит морщины, То по белку блестящему скользнет. В звездах шумят древесные вершины И замирает крестный ход. Со мною ждет ночь темно-голубая, И вот из мрака церковь огибая, Пасхальный вопль опять растет. и свеча и трепетные пальцы Жемчужинами воска о России, О милых мертвых думают скитальцы, О дальней молятся Руси, А я молюсь о нашем дивьем диве, О русской речи, плавной, как по ниве, движение ветра. Воскреси! О, воскреси душистую, родную! Косноязычный сон ее гнетет, Искажена из но чую ее невидимый полет, И ждет со мной ночь темно-голубая, И вот из мрака церковь огибая, Пасхальный вопль опять растет. Тебе живой, тебе моей прекрасной, Вся жизнь моя — огонь несметных свеч. Ты станешь вновь, как воды полногласной, и чистой, как на солнце меч, и величавой, как волнение нивы. Так молится ремесленник кривнивый, и рыцарь твой. Родная речь. 1924 год.